Взбешенный Исаул Потылицын, матюгаясь, шел некоторое время со своими сподвижниками, не оглядываясь, решительно ничего не понимая в происходящем. — Что же это получается, Григорий Андреевич? — зудит Исаула Коростылев. — За какую-то гадину разоружили и чуть не в тюрьму посадили. Или мы мало послужили царю и отечеству? За царя мы будем или за проклятые советы? Этот-то с бородкой Прутов, который при Керенском танцевал перед большевиками и жидами, теперь министром внутренних дел назвался? — А я что говорил на вокзале? — напомнил Ложечников. — Надо было сразу прикончить гадину и бросить там. Не нарвались бы. А тут полковники за шлюху. Вот это полковники. Вернуться бы на вокзал и обсказать Шильникову. Патылицин зло матюгнулся. Пошли они все к такой матери. Они с ума спятили. Полковники всегда споются между собой, поддержал Коростылев. И должности разделят по-любовно, да еще банкет закатят для полного ажура. На вокзале, видели, готовит ресторан для угощения Дальчевского. Но как же головка офицеров вас обошла, Григорий Андреевич? Вы же царский Исаул, а не выскочка балагов. Это же сволочь. Вы же отряд патриотов создали у нас в уезде. Не в бирюльки играли, а кишки выпускали из большевиков. Еще два офицера едут. Пателицин присмотрелся. На караковом и рыжем коне едут двое. Одного из них он узнал. «Приветствую с победой, господа!» задержал каракового коня простоголовый офицер в расстегнутом френче. — Что вы такие кислые? Как там, на вокзале? — Пошел ты к чертям собачьим, — рявкнул Потылицын. — Ты знаешь, с кем едешь? — Это большевик, красный хорунжий из Петрограда, которого давно надо шлепнуть. Я его знаю по белой елане. Он сорвал наступление Сотникова на Минусинск в начале марта, сволочь. Что-что? Напрягся капитан. А ну, стойте, воители, я с вами сейчас разберусь. Харунжей, револьвер мне. Шашку наголом. Ной быстро подал капитану наган и сам выхватил шашку. Не с места. орал капитан, наезжая на Исаула Потылицына. «Документы! Быстро!» «Кто вы такой будете, что требуете документы?» отпятился к бревенчатой стене дома Потылицын. «Я начальник губернской контрразведки, капитан сдвигов, «И без лишних слов». Исаул подал документы, капитан заглянул в офицерскую книжку. «Вот как?» «Родом из Белой Елани? Вы знаете моих братьев, полковника Иннокентия Иннокентьевича и сотника Андрея Иннокентьевича? Я знаю поручика Гавриила Иннокентьевича. Со старшими вашими братьями не встречался». «В марте я читал одно из сообщений из тайги, подписанное атаманом Григорием и святым Ананием. Не вы ли скрывались под этими именами?» Да. При большевиках не ходил Исаулом, Понятно. И что же вы в самом деле считаете себя святым Ананием? Есаул зло ответил. Это мое дело. В вашей книжке записана благодарность полковника Шильникова за проявленную бдительность на фронте в сентябре 15 года. В чем проявилась ваша бдительность? В разоблачении социалистов. тесавшихся в офицерский состав третьего Енисейского полка. Служили верою и правдою царю-батюшке. Да. А вы где служили, господин капитан? В инфатерии тыла. Служил у казера Вильгельма в Берлине. Это вас устраивает? А вы, кажется, были приказчиком у миллионера Елизара Елизаровича Юскова. Из сотников приказчики. «Помню, вы что-то натворили в Урянхайе с Юсковым, и против вашей доблестной службы губернатор возбуждал уголовное дело». Патылицын затравленно помалкивал. Фамилия у Хоздвиговых для него была столь же омерзительной, как и Юсковых. Самокомпанейцы-золотопромышленники немало поиздевались над сотником на подхвате в свое время. Да еще какой позор пережил с женитьбой на Дарье Елизаровне! И вот теперь остался у разбитого корыта, без денег, без чести и положений в обществе. А братья ухо Хаздвиговы преуспевали. Да еще слышал, какие куражи устраивали со своим диким папашей. «Вы эсэр?» «Не имея чести быть знакомым со всеми этими сволочами и всей пакостью, от которой в России стало невозможно жить. Вот как? Монархист? Почитаю за честь быть именно им. Но мы не за царя-батюшку, господин Исаул. Кто вы? Братья у Хоздвигова? Социалисты-революционеры. Плевать не на них. Вот как? Капитан сунул документы Исаула в карман Френча, В таком случае вам нечего делать у нас. У кого у вас? У социалистов-революционеров? А я и не собираюсь ничего делать у вас. В Сибири есть другие силы. Забайкальское войско, в конце концов. Монархист Семенов, ясно. Так вы спешите к атаману. Так. Ну, а вы, господа казаки, разделяете мнение вашего Исаула? — Я, подхорунжий Коростылев, — пробурлил мордастый сподвижник Потылицына. — Правду вам врезал, господин Исаул. Со всякой сволочью социалистами нам не по дороге, господин капитан. Да, документы. А вы кто казак? Старший урядник Ложечников. И также готовы шлепать всех социалистов. С моим удовольствием. Мы из них выпускали кишки... В нашем уезде с ноября прошлого года, по недавнее время. Да и сейчас орлы нашего отряда чистят уезд. Ясно. Ваш документ, брат-монархист. Завтра найдете меня в губернском комиссариате или у полковника Липунова. Разберемся в вашем умственном хозяйстве, господа. Вы поздно проснулись. Не тот год и не то время... — Не беспокойся, господин капитан, мы свое время не проспим, — ответил с вызовом Исаул Патылицын. Царствование социалистов продлится месяц или два, а потом белое движение очистится от всех сволочей и будет настоящим белым. С царем-батюшкой — да, будьте покойны, если не царя, вождя сыщем. Однако вы весьма воинственный, господин Есаул. Имеете награды за подвиги на фронте? Ах, да, в книжке записано «Георгиевский крест». Ну что ж, для первого знакомства достаточно. Особо предупреждаю вас, господин Ясаул. Если еще раз назовете заслуженного хорунжего лебедя, полного георгиевского кавалера, большевиком и красным, Считайте себя рядовым казаком. Это я вам обеспечу, будьте покойны. И помните, то, что Харунжий Лебедь сделал для нас в центре Савдепи, вам это с вашим багажом монархиста вообразить невозможно. С Харунжим Лебедем считались в Совнаркоме. А вы кто для Совнаркома? Печальный февральский день рухнувшего самодержавия. Ясно? Будете жаловаться, пожалуйста. Небеса для вас всегда открыты. Господь милостив, кем паче он в трех лицах, ему легче разобраться, кто вы и что вы. Коростылев молча потянул потылицы за рукав, и они подались тротуаром прочь от новоявленного начальника губернской контрразведки. на этот раз не только разоруженными, но и без документов чистенькие. — Бардак! — остервенело плюнул Потылицын. — Чистый бардак! — дальше Потылицына харкнул Коростылев. — Какая власть-то будет? Под красных, что ли? — А хрен ее знает! — кипел Потылицын. Эти эсеры и все сволочи, расхватая теплые местечки, начнут митинговать и совещаться по партийной линии. А большевики соберут силу, тиснут из-за Урала, мокрого от них не останется. — Это точно, — поддакнул Ложечников. — А как понимать, Григорий Андреевич? Служил он у кайзера Вильгельма. Это же что, продажная шкура или как? «А кто ж еще? Шкура? Шпион?» «Я бы ему повесил на шею пеньковую веревку. Все они сволочи у Хоздвигова». «Еще какие!» — вспомнил Ложечников. «Ухари, дай Боже!» Перед войной на тройках закатывались к нам в Картауз. Попойки устраивали у Тамана Шошина. Сколько казачек попортили. И драки были на всю станицу. Сотника ихнего подстрелили, помню. А рыжий-то молчал, гад, шашку выхватил. Это тот хорунжий, который атаманов подбил, чтобы разошлись казаки по станицам. Тот сволочь. А мы-то ждали волюшку, признался Коростылев. Эхо развернулись бы, мать честная, таким бы сквозным ветром продули губернию. Духу большевиков и совдеповцев не осталось бы. А что, если махнуть катаману Семенову, а? В Иркутске сидят еще красные. Вот раздавит их Чехи, тогда рвануть можно. Послышался конский топот. Все трое разом оглянулись, как ошпаренные, не догоняют ли их два офицера. Ехал извозчик. Коростылев выскочил на перехват. Стой! Верное дело смыться надо. Догадался Ложечников. Вы что, Харунжей в самом деле успели поработать у Сотникова? Но и не отперся. Так, Новокрещенов и Дальчевский не и Саул Потылицын. У них власть сущая и крылышки геройских командиров. С ними будет труднее. Как бы и в самом деле не произвели в покойнике Харунжева. Надо ему дня три-четыре переждать. Ной согласен ему сподручнее ждать. «Как вы думаете, Харунжей? во имя чего мы свергали советы?» Ной попридержал язык. «Сам думай, капитан, во имя чего?» сдвигов взъерошил и без того лохматые волосы продолжил. «Ведь если я каин...» то дайте мне существенную идею века, чтобы убить Авеля. Убийство ради убийства меня не прельщают, а я должен буду убивать, арестовывать, являясь начальником контрразведки. И все это, в сущности, за тени на тюремной стене. Надо верить Харунже, верить. Вера спасает, Кирилла Анакентьевич. От кого и от чего спасает? От сумятицы в душе, следственно, ага, Господь Бог, но сие от меня весьма далеко. Наш мир, хорунжий, сугубо материален, и все мы смертны. Верить можно в социальную идею века, в социализм, свободу, братство. А если именно этого нету у Каина, а все это имеется у Авеля, У Авеля идеи, охватившие весь людской мир. И я, Каин, не имея за душой ни гроша собственной веры, должен укокошить брата Авеля за его истинную веру. И тираны, будущие, вознаградят меня чугунным памятником на болотной хлябе. Так что ли? Но в болоте памятник не устоит, засосет его хлябь. про которые вы говорили казакам на митинге. Во что же вы тогда верили в Гатчине, а? Почему не призвали полк к восстанию? Бессмысленно было бы. Положил бы весь полк в кровавом побоище. Понятно. А ведь эти ваши действия во имя спасения завоеваний социалистической революции. Об этом никогда не забывайте. У Ноя... От подобных рассуждений капитана весь хмель выдуло из головы. И что он ко мне в душу лезет, холера его возьми? Ежели у Авеля есть вера, тогда и шел бы к брату Авелю без службы у белых. Да вот как пойти, если заваруха с головой захлестнула? Спаси нас, Бог! Это было единственное, на что уповал Ной. И ты! Морочит мне голову. Писание знает, а Бога отвергает. Как Дунюшка, непрекаянная душенька. Непрекаянная душенька оказалась легкой на помине. Ной Васильевич! От неожиданности Ной вздрогнул. Справа на лавочке у заплота Дуня. Свет падал на ее белое лицо. Но что она так скрючилась? Евдокия Елизаровна? Помогите мне, пожалуйста, жалобно попросила Дуня. Я чуть живая. Исаул Потылицын со своими бандитами избил меня и вел на расстрел. Боженька, что они со мной сделали? Так били, били, пинали, пинали. Господи, помилуй! ахнул Ной, спешившись и, перекинув чембур через голову Вильзевула, подошел к Дуне. За что он тебя? За Урваном мстит, помните? За того бандита и моего мучителя. И столько на меня наговорил, да балагов заступился и полковник Липунов с господином Прутовым и с офицерами обезоружили Исаула, говорила Дуня, смахивая на скомканный платок слезы. Лицо ее в синюшных кровоподтеках, губы вздулись, и на подбородке запеклась кровь. бы знать бы, я бы голову отхватил на тротуаре», — взревел Ной. «Только что видел гада ползучего. Но стерва длинная, и этакие стервы по земле ходят. Как только земля их держит, Господи!» «Триста лет держала», — поддал капитан. «И еще тысячу лет будет держать, только дайте им власть». «Кирилл Иннокентьевич...» Вскинула Дуня заплаканные глаза на капитана. Вот мы и свиделись после гатчины. Извините, пожалуйста, я в таком состоянии. Ужас. Давно в Красноярске сухо поинтересовался капитан Построжев. Он, конечно, вспомнил Дуню-батальонщицу. До да сегодня в обед приплыли на пароходе. На каком пароходе? На России. И Табол шел впереди. С Харунжем плыли, с Ноем Васильевичем, да еще госпожа Юскова, миллионщица с Архиреем Никоном и двумя иеромонахами, и протеереем с монашкой. Протеерея в плечо ранили у скита. Да каких же пор стрелять да налетать будут? А я-то думала, справедливость будет, когда придут наши. А тут бандиты, боженька! Но не все в России бандиты, Евдокия Елизаровна. Такое наше время. Не повезло вам в лучезарный день свободы, криво усмехнулся капитан. Убивать их надо, гадов, кипела Дуня и Кною. В седло я не подымусь, извозчика бы. Только не оставляй меня заради Бога. Есаул еще улит и прикончит. «За обезоружение он мне отомстит». «Поезжайте, Кирилл Иннокентьевич», — сказал мой. «Да, конечно». «Где вы остановились, Евдокия Елизаровна?» «А, у госпожи Юсковой, по Воскресенской деревянный двухэтажный дом». «Но я понаведуюсь к вам». «А вы не спешите со службой, господин Харуджи». И уехал в сторону вокзала. И вот они снова вместе... Сотрапезники злосчастной судьбы, Ной и Дуня. Сидят на лавочке тесно друг к другу И вельзевул головой к ним, покорный и смирный. «Кажись, не видеть ни от тебя ребеночка», — Горестно молвила Дуня, Пожимая в ладонях широченную руку Ноя. «Так и останусь одна со скотами и бандитами. Так меня мутит». Так мутит и кружение, все перед глазами плывет, плывет, как на качелях будто. И боли, боли! Вот оно, какое розовое небо над нами! Это покойная Дарюшка писала в своих тетрадках, что над нами розовое небо. Не розовое, а чугунное. Хоть ты со мною, слава Богу! А Вельзевул то каким смирным стал! У меня аж сердце зашлось, как он понес тебя. А кругом орут, орут, разнесет мужика, туда ему и дорога. И с таким злорадством ужас. Звери, если б ты слышал, как орала толпа возле вокзала, когда меня били бандиты Исаула, убейте проститутку. Я бы им пасти разорвала. Сколько гадов на земле, хоть бы кто заступился.